На следующий день Евка позвонила ей ближе к обеду. «Все, баня почти протопилась, Ань. Кого сначала поведем? Мою мамочку или твою?» «Да как скажешь, Ев?» Тихо удивилась Аня этой непривычной, произнесенной мамочке в адрес тети Любы. Хотя, чего удивляться-то после вчерашних Евкиных откровений? «Давай тогда сначала мою». – деловито предложила Евка. «Я ей сказала, что все девочки сегодня в сауну собрались, и она тоже пойдёт. Приходи где-то через часок, ладно? девочки для сауны нынче будешь. Не возражаешь? Нет?» «Да ну тебя!» – не сдержала смеха Аня. «А что? Побудешь в новой интересной для себя роли? Когда ещё такое пережить придётся? Так что флаг тебе в руки!» «Перевоплощайся пока!» Ровно через час она выскочила из дома, перебежала в Евкин двор, постучала в закрытую дверь. Евка открыла, проговорила громко, повернув голову назад. «А вот и Аня уже пришла! Сейчас в сауну пойдем! Пора собираться!» Наклонившись к Аниному уху, Евка прошептала быстро. «Все утро перед зеркалом опять крутится!» собиралась лицом наливать но я сказала что в сауну девочки не накрашенными ходят если косметика потечёт, некрасивым мол будет вроде согласилась вышли из дома все втроем направились по тропинке баня у евки стояла в конце участка у забора получалась маленькая прогулка надо было весь огород по периметру перейти девочки а какие мужчины в сауне будут – хокетливо спросила тетя Люба, ухватывая Аню под локоток. «Хорошие будут, конечно», – деловито подтвердила Евка, подставляя матери и свой локоть тоже. «Очень качественные мужчины должны быть. Держись, не упади». «Ой, а я не накрасилась. Как же так?» – огорченно проговорила тетя Люба. «Да я ж тебе объясняю. В сауну девчонки не красятся» терпеливо проговорила Евка. «В сауне и без того все красивые, все румяные после пара. Просто глаз не оторвать, какие красивые». «Только вы не думайте, девочки, что я из таких. Я первый раз в сауну иду с мужчинами». «Да мы не думаем, что ты... Мы сами не из таких. Мы приличные девочки. Подумаешь, один разочек в сауну сходим. Разве от нас убудет?» «Неважно ведь, где можно свою судьбу найти, правда, девочки, свою любовь!» Мечтательно ответила тетя Люба, тяжело переступая ногами по хлебкой тропе. Снега уже не было и в помине, за ночь растаял, оставив после себя грязную жижу. Так и дошли, в разговорах потихоньку. Отворив перед тетей Любой дверь бани, Евка обернулась к ней, проговорила тихо. «Ты иди домой, Ань. Я ее быстро вымою. Позвоню тебе, когда закончим». «Но как же, Ев? Тетя Люба же одну девочку потеряет. А я скажу, что ты за мужчинами пошла. Иди». «Ну, как скажешь. Ладно». Евка хмыкнула, потом проговорила весело, слегка ерничая. «И смотри, плохих мужчин нам не надо. Мы ж девочки разборчивые, плохого не держим». «Сразу выбрасываем!» Аня не сдержалась, снова засмеялась тихо. «Да ну тебя, Евка, нельзя такими вещами шутить!» «Иди давай, иди, поспешай, а то вдруг всех приличных мужчин разберут! Я тебе позвоню, иди!» Дома мама встретила Аню удивлённым вопросом. «Что? Любу помыли уже? Вы ж только что её повели!» Я в окно видела. Нет, мам, Евка сказала, что сама справится. Ну да, в этом Евке больше повезло. Любаш своими ногами ходит, а тебе опять со мной маяться придется. Коляску-то по такой грязи не протащить. А мы без коляски обойдемся, мам. Перенесем с Евкой тебя в одеяле, как в прошлый раз. Она с одного конца держит, я с другого. «Так тяжело же?» «Нет, не тяжело. Ты легкая, мам». «Ничего, мы справимся, не переживай». «Я сейчас, пока Евка не позвонила, посуду успею помыть. Да, для бани все собрать. Ты полежи пока, отдохни, сил наберись». «Чаю не забудь в термос налить. С травами сделай, с мятой, с душицей». «Да, мам, хорошо, что напомнила. Молодец». «Любка-то как сегодня себя ведет? Не буйствует?» «Нет, вполне прилично себя ведет». «Поэтому Евка тебя домой отпустила?» «Не знаю. Наверное». Евка позвонила через два часа, произнесла севшим уставшим голосом. «Приходи за нами, Ань. Мама после бани размякла, мне ее одной не уволочь». «Бегу, Ев, бегу» заторопилась Аня, надевая куртку. «Я быстро!» Тетя Люба уже стояла на банном приступочке. Евка копошилась в предбаннике, у нее за спиной. Когда Аня подошла совсем близко, тетя Люба проговорила с тихой обидой. «А мужчины так и не пришли! Что ты, девочка, никого не пригласила, ведь обещала!» «Мужчины в другой раз придут!» Опередила Аню с ответом Евка, выходя из бани. «Нынче сауна вот такая у нас была, без мужчин. Зато как попарились хорошо, а? И удовольствие получили, и нравственные устои соблюли. Ай да мы, ай да девочки! Теперь можно и отдохнуть с чувством исполненного долга». «Да я бы прилегла! Что-то голова слегка закружилась», – жалобно проверещала тетя Люба хватаясь за Евкин локоть. Аня быстро пристроилась рядышком, подхватила тетю Любу довольно плотно с другой стороны, и они пошли потихоньку по грязной тропинке и благополучно добрались до дома. Тетя Люба из последних сил взошла на крыльцо. Евка ловко стянула с нее в прихожей пальто, довела мать до постели, и та звалилась на нее тяжелым кулем. «Ну вот, едва ноги передвигает, а про своё не забывает. Мужчин ей подавай в сауну», – проворчала Евка, укрывая мать одеялом. «Устала? Может, отдохнёшь? А я пока схожу, подтоплю», – предложила ей Аня. «Не, не надо подтапливать. Я подбросила дров, когда уходила. И отдыхать я не хочу. Не устала?» – отмахнулась от неё Евка. «Пойдём к тебе», – Теперь Соне Сонина очередь. Как её сегодня до бани доставлять будем? Я думаю, надо в одеяле, Ев. Коляску по такой грязи не протащим. Ну, в одеяле так в одеяле. Покладисто согласилась Евка. Будем физические возможности включать. Хватит с нас на сегодня психических. С одеялом ты хорошо придумала. Особенно эти прихватки по бокам меня умиляют. А что делать, Ев? Как мама всегда говорила, голь на выдумке хитра. Это и впрямь было её собственное ноу-хау – пришить к одеялу специальные лямки, чтобы прихватить было удобнее с двух концов. Потому что если одеяло просто в горсть прихватить, то оно могло и выползти из руки на середине пути. Мама на самом деле не была такой уж и лёгкой, как она всё время её убеждала. К старости кости человека тяжёлыми становятся, будто каменными. Пока до бани то одеяло с мамой внутри доволочёшь последними силёнками и зайдёшь напрочь. «Я сегодня спереди подхвачусь, а ты сзади. Сзади вроде полегче нести. Слышь, Ев?» «Ой, да ладно! Я слабее тебя разве?» Возмущённо отказалась Евка. «Тоже мне! Нашла кого жалеть!» «Да на мне ещё пахать и пахать можно, если уж на то пошло». «Ладно, не спорь. Сейчас я командую, поняла? Мою ж маму понесём. К тому же я тебя домой не отпущу, потому как сама не справлюсь». «Я ж маму одна из предбанников в парилку не перенесу». «Так это понятно. Ты как будто оправдываешься. И без вопросов даже. Первый раз, что ли?» «Ой, Евка, ну чтоб б я без тебя делала, а?» «Это я бы, что без тебя делала, Анька. И вообще, хватит молоть из пустого в порожнее. Пора дело делать. Идём за тётей Соней. Она заждалась нас, наверное». И на сей раз доставка мамы до бани прошла вполне благополучно. И обратно её тем же нехитрым способом отнесли. И Аня также заботливо уложила её в кровать, накрыв одеялом. Когда Вича, Евка укладывала тётю Любу. Теперь можно расслабиться после такого трудного дня и самим волю намыться-напариться. Для начала посидели в предбаннике с устатку, помолчали немного. Потом Евка проговорила тихо. «Я пиво холодного с собой прихватила. Будешь, Ань?» «Давай. Чего-то расслабиться никак не могу. Со вчерашнего дня какие-то дурные предчувствия гнетут. Представляешь? И мама еще». Всё твердит, что помирать ей пора. «Да ну, не верь. Это ж у всех стариков так. В межсезонье депрессуха накатит. И давай помирать. А потом снежок выпадет. Зима разойдёт саморозцем. И опять вроде ничего. Жить можно. Не бери в голову, Ань». Аня кивнула, отхлёбывая из кружки холодное пиво. Не любила она этого сомнительного напитка. Не верила в его целебную силу, но сегодня почему-то захотелось вдруг. Может и впрямь принесет расслабление, ударит слегка в голову. Но вместо расслабления пришла неприятная икота. Организм не простил ей такого коварства, отставила кружку с недопитым пивом от себя подальше, проговорила недовольно: "Не буду больше. Ну его к черту, твое пиво, Евка. Попаримся лучше." «Пойдём, что ж», – покладисто согласилась Евка. Скинули полотенце, открыли дверь в парилку, шагнули в её горячее духовитое нутро. Аня забралась на верхний полок, заверещала тут же испуганно. «Только сильно не поддавай, Евка, а то я сварюсь. Без фанатизма, Евка, без фанатизма!» «Сейчас, сейчас», – ехидно проговорила Евка, набирая в ковшик воды. «Будет тебе и фанатизм, и шампанское, и какао с чаем, и все, чего душа пожелает». Через минуту Аня уже верещала от всей души, чувствуя, как горячий пар настырно проникает в каждую клеточку. «И даже перебралась с верхнего полка на нижний, там меньше жара», Евка вдруг спросила, глянув на нее пристально. «Ты схуднула, Ань, что ли? Какая-то не такая стала». Это какая? Не такая. Ну, совсем молоденькая будто. И крепенькая такая. И никакого целлюлита даже в помине нет. Да ну, Евка, скажешь тоже. Просто из-за пары не видно. Но я ж вижу. Не ослепла еще. Ты вправду будто помолодела. Что-то происходит, а я не знаю. Давай колись, ну. Но... Ничего не происходит, Ев. «Правда. А замуж? Не собралась случаем? За этого своего, который в гости приходит? Учитель физики, кажется». «Нет, не собралась. А чего так? Не хочу. Не нравится он мне. А тебе, значит, надо обязательно, чтобы нравился?» «Конечно, Ев. А как еще по-другому?» «Ну да, ну да. И все равно, выглядишь отпадно». Просто молодуха, кровь с молоком, клубника со сливками. Спасибо, Ев. Засыпали меня комплиментами, честное слово. И мама тоже. Знаешь, как она меня вчера назвала? Как? Зимняя рябина. А что? Правильно. И очень похоже. Любит она тебя, Анька. Очень любит. Даже завидно. Эх, поддамка я еще парку, Анька... И готовься давай, сейчас веником тебя охаживать буду, чтобы жизнь мёдом не казалась. Давай, давай, подставляй свои шикарные белые телеса, не жалей. Парились они до позднего вечера, вышли в темноту, вдохнули холодного воздуха, и Аня произнесла удивлённо. «Смотри, у мамы в окне свет горит, может, случилось что-то?» «Да ну!» Отмахнулась Евка. «Что может случиться? Сама подумай. Просто не спит». Но она всегда крепко засыпает после бани и спит до утра. «Побегу-ка я, Евка. Что-то тревожно мне». «Беги, что ж. А я не спеша пройдусь, воздухом подышу. Так хорошо после бани. Моя-то явно спит крепко. В доме ни одно окно не светится». Аня быстро дошла до дома, взбежала на крыльцо, прошла в комнату, не раздеваясь. Мама сидела на кровати, лицо её было задумчивым и печальным. Повернув голову к Ане, спросила удивлённо. «Ты чего так запыхалась? Бегом бежала, что ли?» «Ага, бегом. Увидела свет в окне и побежала. Испугалась чего-то вдруг». «Чего испугалась? Что я померла? Не бойся». Я не помру сегодня. К тому же мы с тобой так и не поговорили. Я же обещала всё рассказать. Раздевайся, да присаживайся к столу. Послушай меня внимательно. Сейчас, мам, сейчас, проговорила Аня, быстро разматывая на шее тёплый шарф. Услышала вдруг, как трепыхается в тревоге сердце и вздохнула глубоко, пытаясь его успокоить. В самом деле... Чего она так испугалась? Уселась за стол, проговорила тихо. «Я слушаю, мам». «А ты, прежде чем слушать, вот это сначала прочти». Мама подвинула к ней по столу старый конверт, от времени пожелтевший. Рука ее при этом слегка подрагивала, будто она до последнего момента сомневалась, отдавать ли Ане письмо. «Что это, мам?» Тихо спросила Аня. «Письмо. От отца твоего письмо. От Павла. Храню его уже пятьдесят лет. Аккурат перед твоим рождением его и получила. С тех пор и храню». Аня растерялась, не зная, что и ответить. И впрямь растеряешься тут. Всю жизнь ждала от мамы хоть каких-то объяснений, куда делся ее отец. И так и не дождалась. Вернее, только сейчас дождалась. «Читай!» – скомандовала мама, глянув на нее требовательно. Аня взяла конверт, осторожно выудила из него хрупкий пожелтевший листок. Прочитала первую строчку. «Дорогая моя любимая Сонюшка». А дальше читать не смогла. Горло перехватило. В глазах какая-то резь началась. От слез, наверное. Да еще почерк был почти нечитаемый. Буквы налезали одна на другую. То выскакивали из ряда углами, то круглились так, что одну от другой не отличишь. Сидела, нахмурив брови, пыталась разобрать что-то. «Ладно, не мучайся». Вдруг тихо проговорила мама, протягивая ладонь и забирая у нее письмо. «Почерк Паши и впрямь такой, что не разберешь ни черта». Только я одна его почерк и разбирала. А я тебе и без письма расскажу все, как было. Тогда же лучше с самого начала начну, чтобы тебе понятнее было. «Да, сама расскажи, мам», — согласилась Аня, отдавая маме письмо. «Сколько раз я тебя об этом просила, помнишь? А ты все время отмалчивалась. Я даже у подруги твоей, тети Шуры, однажды спросила». «Почему мама мне про отца ничего не рассказывает? Мол, был ли он вообще или как?» А тетя Шура, помню, рассмеялась так грустно и сказала, «От святого духа детки не родятся, Анютка». «А про отца, — говорит, — ты сама у мамки спроси, она расскажет». Я тогда пришла домой, снова спрашивать начала и расплакалась даже. Помнишь? «Помню, а как же». Но раньше нельзя тебе рассказать было. Почему? Потому что время еще не пришло. Потому что не поняла бы ничего. Сердиться на отца начала. А он ни в чем и не виноват вовсе. Он же не знал, что ты на свет родилась. Не сказала я ему ничего. Почему? Потому. Лучше слушай меня и не перебивай. Мама молчала какое-то время, нервно елозя с сухими ладонями по столешнице. Потом заговорила тихо. Мы с Пашей свадьбу сыграли в пятьдесят восьмом. Нам обоим только-только по восемнадцать исполнилось. Родители нас отговаривали, куда торопитесь, мол, еще и не погуляли, а жениться надумали. Да только не могли они нас отговорить потому как мы с Пашей. Давно для себя решили. Как только можно будет, сразу поженимся. Потому как любовь промеж нас была большая, можно сказать. С малолетства образовалась. Всегда и везде вместе были. Водой не разольёшь. Как же я его любила, Нюрочка. Как же любила. Да и сейчас люблю. Чего уж. Не знаю, жив ли. А может, помер уже. Его ведь... Нельзя было не любить-то. Такой парень был. Мама вздохнула, помолчала немного, улыбаясь чему-то своему. Даже лицо посветлело от этой тихой улыбки. Аня ждала, не торопила ее. Зачем торопить? Если уж начала, то обязательно все расскажет, как было. Поженились мы, значит, и жили счастливо. Дальше друг друга любили, работали много, дом свой выстроили. Вот этот дом, в котором мы сейчас с тобой. Паша его по бревнышку, по дощечке сам собрал. От души работал, старался. Колхоз нам тогда хорошо помог с домом-то. Раньше в снегирях колхоз был, светлый путь назывался. Тогда ведь так и называли колхозы-то, особо не мудрили. Куда ни плюнь, так в очередной светлый путь попадёшь. Паша в колхозе механизатором был, передовик. На доске почёта всегда красовался. А я учётчицей в конторе сидела. Никаких особых достижений у меня не было. Только и умела мужа любить, да с хозяйством управляться. И счастлива была. А я когда родилась мама... Погоди. «Не перебивай меня. Куда ты торопишься?» «Торопыга. Всему своё время». «Всё, мам, больше не буду. Рассказывай». «Ну вот, значит, жили мы с Пашей, жили. Да только детей у нас никак почему-то не получалось. Годы идут, а нет ничего. Я давай горевать да переживать по этому поводу, слёзы ночами лить. А Паша меня успокаивает». «Ну что ты, мол, Сонечка, нет и не надо, что ж, без детей проживем, живут же другие». Я кивала в ответ, конечно, да только все равно успокоиться не могла. Знала же, как Паша хочет детей. Как на соседских мальчишек сорванцов смотрит, как у него глаза печальной досадой горят. Он все время возился с ними, с ребятишками соседскими, помню возьмет самого младшего на колени, да тютюнькается с ним, как со своим будто. А у меня сердце кровью обливается. Да как же так? Да за что мне такое наказание? Почему я мужа счастливой новостью обрадовать не могу? Ревела белугой, когда он не видел. Да только что я могла поделать. Ничего и не могла. Не даёт бог дитя, и всё тут... «Но ведь я всё-таки родилась, мам?» – осторожно спросила Аня. «Ведь ты меня родила, правда?» «Да я, я, кто же ещё?» «В тот год, когда ты родилась, всё в один клубок завернулось, будто по заказу. Судьба мне дитя подарила, а Пашу забрала. Видать, там сверху так и решили, что этой бабе, которая дитя выпрашивает, Слишком много счастья отмерено. Надо бы половину-то поубавить. А что ты думаешь? Так ведь и бывает. Одно приходит, другое уходит. Вот и Паша от меня ушел. За все надо платить, Нюрочка. За все. Куда ушел, мам? К другой женщине? На словах получается, что да, к другой ушел. А если по сердцу и по совести рассудить, То вроде и нет. Вроде ничем и не обидел. Загадками говоришь, мам. Лучше расскажи по порядку. Как все было? Ну что ж, давай по порядку. Как сейчас помню тот день. Вполне себе счастливый. День рождения у меня был. Тридцать исполнилось. Гости вечером должны были прийти. Я на работе отгул взяла. Суетилась по хозяйству. Стол накрывала. И вдруг мне голову как окружило, как тошнота окаянная подступила, только и успела на стул осесть, иначе бы в обморок брякнулась. Сижу и думаю, что это со мной такое, заболела, что ли? А потом догадалась вдруг, в уме все быстренько посчитала. И так обрадовалась перепугу, что решила молчать до времени, Тайну эту чудесную в себе хранить. Сглазить боялась дурочка. И даже Паше решила пока ничего не говорить. Лучше потом. К тому же он тоже с новостями в тот день с работы пришел. В командировку его посылают. Срочную. В Сибирь. Новые комбайны осваивать. Как лучшего механизатора района. Да, так раньше и было. Из передовых колхозов Помощь отправляли в отстающие. Ну вот, пришел домой Паша в тот день, говорит мне. Так-то, мол, и так, Сонечка. Сегодня твой день рождения, гуляем. А завтра мне в командировку уезжать. Аж на целый месяц. А я только рукой махнула. Подумаешь, поезжай, конечно. Надо так надо. Я ж такая счастливая была. Вот он и уехал. «И ты что, так и не сказала ему, что ребёнка ждёшь?» Тихо всплеснула руками Аня. «Не, не сказала». Думала, вот приедет, тогда и скажу. «Ну ты даёшь, мам, а он, выходит, так и не приехал». «Нет, не приехал. Вот это письмо прислал. Там всё как есть и описано. Почему не приехал?» «И почему же?» А вот тут вся заковыка и есть почему. Боюсь, ты этого не поймешь, Нюрочка, а отца. Ты ведь не знаешь, какой он был, а я знаю. И понимаю прекрасно, что иначе он поступить просто не мог. Да, мой Паша такой был. Он просто не мог иначе. Любил меня до смерти, а не мог. Да почему, мам? «Что, там какая-то необыкновенная женщина была, что ли? И как это, тебя любил, а с ней вдруг остался?» «Да если бы так. Не в женщине было дело, Нюрочка. В детях ее». Мне Паша в письме всю эту беду описал. Зина ее звали. Вдовствовала в нищете да в болезни с четырьмя маленькими детьми на руках. Пашу поэтому на постой в ее дом председатель колхоза и определил, чтобы это самая Зина за него хоть какую-то копейку получила. Работать она почти не могла, стало быть, и заработать тоже не могла, а дети мал – мало меньше, худые, голодные, жуть. Конечно, он стал с ними возиться, сердце не выдержало со стороны на заморышей смотреть, И они к нему потянулись, это ж понятно. А как Паше вышел срок домой уезжать, так они и вцепились в него со всех сторон. «Давай от горя рыдать, не надо, мол, не бросай нас». Конечно, Паша не пишет в письме во всех подробностях, как оно было. Но я-то представляю эту картину во всей красе. Да разве бы он смог через них перешагнуть? Вот он и не смог. Так что не греши на отца. Ни на какую женщину он не польстился. А что детей не смог бросить, это да. В этом весь Паша и есть. И письмо у него получилось такое, что и я все поняла и не осудила. И даже любить не перестала. «Да как же так, мам? Ведь так не бывает!» От чего ж не бывает? Бывает, когда любишь по-настоящему. Ты ведь счастлив уже из-за того, что любовь в тебе есть. Жалко, что у тебя такой любви не случилось. Очень жалко. А Ромочка твой, это ж не любовь была, а обманка. Что есть, она, что нет? А одна недолго. Погоди, мам, давай снова все по порядку. Значит. Ты получила письмо, в котором твой муж рассказал тебе про несчастную Зину, про ее детей, что бросить не смог. И что ты ему в ответ написала? А ничего не написала. Чего писать-то? И без того все ясно. Но как же? А я? Ведь я у тебя родиться должна была. Он что, так и не узнал, что я родилась? Нет, доченька, не узнал. «О, Боже, ну как же так, мам? Ведь он бы вернулся, если бы ты ему написала». «Да, вернулся бы. Но я так решила, доченька. Прости меня. Я просто отца твоего хорошо знала и понимала, как ему будет трудно через обещанное перешагнуть. Ведь он уже, получается, с теми детьми остался, никуда не уехал, они ему поверили». Так что, считай, пожалела я его, потому что любила очень. Решила, пусть он ничего про тебя не знает, сама ребёночка выращу, а Паша, пусть спокойно взятый на себя долг, исполняет. Если уж так решил, чужих деток не бросать. Не мог он их оставить, понимаешь? Не мог. Да, он такой был. И именно таким я его и любила всю жизнь. И знаю, что он меня любил. Получается, что мы с ним вместе и тебя любили, хоть его рядом с нами и не было. Я старалась тебя любить из за себя, и за Пашу. Ну что ты на меня так смотришь, Нюрочка? Не можешь меня понять, да? Ну почему же? Могу, мам. И все равно обидно как-то. Он же мой отец. Все-таки надо было ему про меня написать, я думаю. «Ну, прости меня, что не написала. Ему ведь тоже то самое решение нелегко далось, пойми. Вот я и решила. Пусть лишний раз не тревожится, не казнится. Пусть спокойно живет. Ты уж прости меня, правда. Я старалась изо всех сил, любила тебя». «Ну что ты, мам, разве я могу тебя осуждать? И я тебя тоже очень люблю и горжусь тобой, правда?» Не каждый так умеет любить, а у тебя особый талант, наверное. Да какой там талант, ведь получается, что любить я тебя любила, но жизнь твою семейную все же порушила, ведь так? Но я ж не хотела, не виновата я в том, что ноженьки мне отказали. Да перестань, мам, ничего ты не порушила, оно само все порушилось, не выдержало испытания, да и я тоже. «Я ж, наоборот, рада, что полезной тебе оказалась. Я ж тебя тоже очень люблю». Они посмотрели друг на друга и заплакали почти одновременно. И Аня бросилась к маминой кровати, обняла ее, прижала к себе сильно. «Да ну тебя, Нюрочка, как маленькая, ей-богу, задушишь весь. Ладно, ладно, хватит реветь, устала я что-то сильно, лечь мне надо». «Иди, Нюрочка, иди!» Аня помогла маме лечь поудобнее, и вскоре та уснула, положив сухие ладони по щеку. Она еще долго потом стояла у окна, сматриваясь в темноту. Было видно, как ветер качает ветки рябины, полные зрелых ягод. «Скоро зима, снег выпадет, красиво рябина смотреться будет. Как там мама?» — сказала Давиче от мороза ягода ярче да слаще становится. И даже птицы ее не клюют, не посягают на красоту. Мама, как же сегодня она открылась по-новому, и самой непонятно пока, что делать с этим открытием. Ведь так любить, как мама любила, далеко не каждая женщина может. Просто уникальный случай, можно сказать. Жаль, что ей эта способность – Не передалась. Жаль. Может, и нет? Не жаль? Разве достоин Ромочка такой любви, к примеру, если вообразить хоть на секунду Ромочку в подобной ситуации? Да он бы и возиться не стал с чужими детьми, это ж понятно. А отец? Только сейчас она узнала, каким был отец. И даже не понимает пока, как к этому знанию относиться. Судя по маминому рассказу, он был точно достоин такой вот любви. А с другой стороны, вполне возможно, что мама все эти достоинства себе придумала. Как всякая влюбленная женщина. Вот бы знать. Может уговорить ее написать ответное письмо отцу? На конверте ведь есть обратный адрес. Пусть через много лет, но узнает, что у него родная дочь есть – может и увидеть получится и интересно же ладно хватит об этом думать день закончился пора уже спать идти завтра с утра вставать рано с пирогами надо затеяться наверняка завтра матвей приедет да надо спать утро сразу не задалось все валилось из рук почему-то любимую чашку разбила пирог подгорел Борщ посолила два раза. Теперь хоть выбрасывай, есть невозможно. Пришлось на скорую руку картошку жарить. Матвей вот-вот должен заявиться. Позвонил уже с дороги. На автобусе едет. А вот и дверь громыхнула в сенцах. Приехал сынок. «Мам, привет! А что с милордом, не понял?» Спросил Матвей сразу, как показался на пороге. «Лежит». Около будки, как мёртвый. То есть, точно мёртвый, да. Я даже растерялся как-то. Она вдруг поняла, что её беспокоило всё утро. Неслышно было бряцание цепи во дворе и грозного ворчания Милорда. Он же каждый шорох вблизи калитки сторожил, на каждого прохожего рычать начинал. Неужели всё-таки умер? Да как же так-то? Неужели? Выскочила во двор, в чём была, в лёгком халатике, в тапочках. Милорд и впрямь лежал около будки, вытянув лапы и откинув назад лохматую голову. Подошла к нему, позвала тихо. «Милорд, ты чего это? Ты умер, что ли?» «Да как же так?» «Умер он, мам. Не трогай его, не надо. Я уже потрогал. Холодный совсем». Проговорил у нее за спиной Матвей. «Иди в дом. Простудишься». «Так надо ж похоронить его, сынок». «Надо, да. Сейчас отнесем в лесок и похороним. Я только съем чего-нибудь сначала, ладно? И согреюсь». «Да, да, конечно. Пойдем в дом. Я там картошки пожарила. Мясо в духовке сейчас подойдет. А пирог у меня сегодня подгорел. И борщ пересолила». Придется выбросить. Все к одному как-то. Все не так, как надо. Еще и милорд умер. Я ведь просила его. Не надо. Не умирай. Она говорила и чувствовала, как голос сползает в самую высокую плаксивую ноту. Еще немного и впрямь заплачет. Но плакать было нельзя. Некогда просто. Дел много. Да и вообще она старалась не плакать, чтобы мама её слёз не видела, не обвиняла в них себя лишний раз. Матвей ел много и с аппетитом. Она смотрела на него, вздыхала тихо. «А бабушка ещё спит, да?» спросил Матвей, мотнув головой в сторону комнаты. «Спит. Вчера у нас банный день был, потом допоздна засиделись. Вот она и спит сегодня подольше. Мы её будить не будем, ладно?» Завернём Милорду старое покрывало и в лес отнесём, похороним. А бабушке не скажем, что он умер, она ж расстроится. Так она ж всё равно догадается, мам. Лучше сказать, я думаю. Ну, тогда чуть позже скажем. Ты поел, согрелся? Может, пойдём уже? Пойдём. Лопату ещё надо взять. Хорошо, что земля ещё промёрзнуть не успела. Да, хорошо. «Похоронили милорда в ближайшем лесочке. Пошли домой». Аня спросила осторожно, взглянув на сына. «Как вы там все живёте-то? Расскажи хоть». «Да как? Воюем потихоньку. Что ещё остаётся делать? Мы-то с отцом не принимаем участия в военных действиях. А Вика с Мариной кухонные квадратные метры всё никак не поделят. Ты бы видела лицо этой Марины» когда я объявил, что моя девушка будет жить со мной. Конечно, она к такому повороту не была готова. Да ещё и Вика ей опомниться не дала. Сразу показала себя хозяйкой. Знаешь, мам, я даже не думал, что Вика такая боевая, будто по-новому вдруг открылась. Была такая тихая, такая скромная, а потом раз – в настоящую хулиганку превратилась. «Если что не по ней, может и глаза этой Марине выцарапать». «А тебе это не нравится, да?» «Ой, да так этой Марине и надо». «Нет, я про Вику спрашиваю. Тебе самому такое её преображение нравится?» «Не могу сказать. Я ж её с этой стороны и не знал вовсе. Привык уже, что она всегда такая спокойная, такая вся из себя рассудительная». Психологией увлекалась. На всё и всегда у неё свои объяснения были. А тут вдруг... Может, это она со мной такая раньше была, а? Хотела казаться лучше, чем есть? Понравиться мне хотела? Может быть, сынок. Не могу судить. Я ж с твоей Викой и не знакома даже. Да я хотел её сюда пригласить. А потом подумал, что тебе и без того хлопот хватает. «Ты же с бабушкой. Как она себя чувствует, кстати? Не болеет?» «Да нормально. Только в последнее время постоянно о смерти говорить стала. Не нравится это мне, сынок». Но кому ж понравится? Это понятно. Ты уж держись как-то, мам. Хотя, глупо это звучит, держись. С моей стороны. Бросили мы тебя с отцом, я ж понимаю. Ты прости, мам». Ты меня не бросал, сынок, и на отца я обиды не держу. Пусть дальше живет, как умеет. Так уж прямо не держишь? Нет, не держу. Но ведь ты любила его, мам. И он тебя любил, я знаю. Значит, это не любовь между нами была, а что-то другое. Что же, по-твоему, удобный для совместной жизни инстинкт или Ещё что-то в этом роде. Когда неудобно стало, инстинкт ушёл сам по себе. Как-то так, в общем. Значит, у нас с Викой тоже инстинкт? Просто нам удобнее жить вместе? А Вике ещё и удовольствие доставляет за кухонные квадратные метры бороться. Тут я тебе не советчик, сынок. Ты уже взрослый, сам решай. Знаешь, мам? Я ей недавно предложил, давай в съемное жилье переедем, а она возмутилась, еще чего, мол, с чего ради мы половину квартиры уступать будем, да еще и за съемное жилье платить. С одной стороны, она права, конечно, а с другой, как-то стрёмно все это получается, не нравится мне, и мысли всякие в голове бродят, вроде того, не любит меня Вика по-настоящему. И я ее не люблю. Просто обстоятельства так сложились, что живем теперь вместе. В одну постель спать ложимся. А любовь – это ведь что-то другое совсем, правда? Я вот в школе Дашку Потапову любил. Помнишь, как с ума сходил? Как под окнами ее целыми днями дежурил. А теперь вспоминаю о ней и думаю, вот дурак, гормоны играли у пацана только и всего. «Может, и сейчас что-то подобное со мной происходит, а? Только гормоны уже не пацанские, а мужицкие. Может, я и не влюблялся еще ни разу, по-настоящему?» «Возможно, сынок, и так. Это ведь твоя жизнь. Все ответы на эти вопросы ты сам в себе найти должен. А любовь, она вообще ни объяснением, ни формулировкам не поддается. Она такая штука» необъяснимое. Иногда такие причудливые формы принимает. Вот я вчера узнала, к примеру, как наша бабушка своего мужа любила, то есть моего отца, твоего дедушку. Представляешь, она сама его к другой женщине отпустила и даже не сказала ему, что я должна была родиться. Как это «не сказала»? А какой смысл? Почему отпустила это, если любила? Да потому и отпустила, что очень сильно любила. Он чужих детей пожалел, с ними остался, тоже через свою любовь переступил. И она его поняла, и приняла его решение, и за всю жизнь ни разу о себе не напомнила. Вот такая любовь, как хочешь, так и суди. Ну, не знаю, я бы так не смог, наверное, да и никто бы не смог. А наша бабушка смогла, выходит. И разве это правильно, мам? Взяла и лишила тебя отца. Чем тут восхищаться-то? Да я и не восхищаюсь. Я тоже в ее поступке не понимаю многого. Но это был ее выбор. Это она так любила, и мы не вправе судить. Говорю ж тебе, что любовь – вещь необъяснимая. Иногда очень причудливые формы принимает, и каждый ее в себе по-своему чувствует. Что ж, понятно, и я буду решать, что ж. В разговорах и подошли к дому. Мама давно уже проснулась, встретила их легким ворчанием. «Где вы? С утра бродите, гулены. Обедать пора, а вас нет и нет. Я уж беспокоиться начала, не случилось ли чего». «Да мы в лес ходили, бабушка». «Милорда похоронили», – ответил Матвей и тут же глянул на Аню, испуганно. «Прости, мол, проболтался». Мама ничего не ответила, только взгляд ее будто потух. Дрогнули слегка руки, лежащие на коленях. Аня подошла, обняла ее за плечи, проговорила тихо. «Он ведь очень старый уже был, мам. Ему уже давно собачий срок подошел. Жалко, конечно, но что делать? «Да я понимаю, Нерочка, понимаю. И то понимаю, что и моя очередь подошла. Ну что ты опять начинаешь, мам? Не надо. Хотя бы Матвея такими разговорами не пугай». «Да чай не маленький он, чтобы пугаться. Иди лучше стол к обеду накрывать. Сядем по-человечески, милорда помянем». После обеда, когда уже пили чай, мама произнесла решительно хоть и не нравится тебе нюрочка хоть и ругаешь меня но все же сказать мне надо и хорошо что мотичка тоже здесь пусть послушает мотичка тихо хмыкнул матвей глянув на бабушку насмешливо чего ты нас с мамой так прикольно называешь сегодня а она у тебя нюрочка я мотичка «Из-за того и называю, что вы для меня любимая Нюрочка с Мотечкой, что прощаться мне с вами пора. Чую, последний раз за столом все вместе сидим». Аня поймала растерянный взгляд Матвея и свела брови к переносице. «Мол, что я тебе говорила, помнишь? Мама часто о смерти говорить в последнее время стала». А мама тем временем тихо продолжила. Вроде я все земные дела сделала, все порешала. Дум на тебя Нюрочка отписала, давно еще дарственную оформила, чтобы потом тебе по конторам не бегать. И про отца твоего тебе рассказала. Когда встречу с ним там, прощение попрошу за содеянное, что скрыла от него. Он простит, он такой. Когда любят, то все прощают. Думаю, очень скоро мы с ним встретимся. Ему ведь тоже пора». «Откуда ты знаешь, бабушка, что ему тоже пора?» — хмуро спросил Матвей, не без грустной иронии в голосе. «Может, он и не собирается помирать, как ты?» «Собирается, Мотечка. Я знаю. Я так чувствую. Я всегда Пашу рядом чувствовала и всегда про него все знала. Так бывает, Мотечка». «Уж поверь мне». Матвей поднял брови, взглянул на Аню. Что она такое говорит, мол? Аня едва заметно мотнула головой. Молчи, мол, молчи и слушай, не перебивай. «Я за тебя попрошу, Нюрочка. Я уж говорила тебе. Попрошу для тебя счастье. И за тебя, Мотечка, попрошу». «Ты своей дороги еще не нашел. Вот я и попрошу» чтобы ты ее в жизни нашел, свою долю нашел, свою женщину». «И ты тоже, смотри, Мотечка, мать, без меня не обижай, люби ее, береги, понял меня, внучок?» «Понял, бабушка, понял». Послушно кивнул Матвей, и Аня взглянула на него благодарно. Молодец, мол, спорить не стал. «Ну, все». Вроде бы все сказала. Убирай, Нюрочка, со стола. Что-то устала я. Прилечь хочу. Вскоре мама уснула, а Матвей засобирался домой. Аня пошла его провожать до автобуса и денег сунула, как всегда, будто ей очень неловко было, да и Матвею тоже неловко. Поморщился, поежился, но взял. И ладно, слава богу. Трудно ему там живется, в боях за кухонные квадратные метры, что уж там говорить. И дорогу свою в жизни пока не нашел, как мама Давича говорила. Обратно бегом бежала, сама не понимая почему, будто в спину кто подталкивал. Зашла в дом, подошла к маминой кровати. Она уже не дышала, лежала спокойная, с тихой улыбкой на лице. Во сне умерла. Опустилась перед кроватью на колени, заплакала, но чувствовала, что плачет легко, что нет на душе тяжести, что мама так хочет. Ведь не зря она ее к этому готовила все последние дни, мол, я хорошо ушла, счастлива, и не надо по мне горевать. Я же там со своим Пашей встречусь, о чем горевать-то?